1911 год. Я после кори стриженная. Лежу на берегу рою. Рядом роет Волошин Макс. Макс, я выйду замуж только за того, кто из всего побережья угадает, какой мой любимый камень. Марина, вкратчивый голос Макса, влюбленные, как тебе, может быть, уже известно, глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе сладчайшим голосом, Булыжник, ты совершенно искренне поверишь, что это твой любимый камень. Макс, я от всего умнею, даже от любви. А с камешком сбылось, ибо Эфрон, за которого я, дождавшись его, Восемнадцатилетие, через полгода вышла замуж, Чуть ли не в первый день знакомства отрыл и вручил мне Величайшая редкость — генуэзскую сердоликовую бусу, Которая и по сей день со мной. А с Мандельштамом мы впервые встретились летом 1915 года В том же Коктебеле, то есть за год доописанной мною «Гостьбы». Я шла к морю, он с моря. В калитке Волошинского сада разминулись. Читаю дальше. Так вот, это написано в Крыму: написано до беспамятства влюбленным поэтом до беспамятства! Не сказала бы. Но поклонники Мандельштама, вообразив по этим данным Крым, море, любовь, поэзия, картину, достойную кисти Айвазовского, есть, кстати, у Айвазовского такая картина и прескверная, Пушкин прощается с морем, поклонники эти несколько ошибутся настороженная влюбленным до да беспамятства, читаю дальше, Мандельштам жил в Крыму, и так как он не платил за пансион и, несмотря на требования хозяев съехать или уплатить... Стой, стой! Это каких хозяев требования? Когда хозяевами были Макс Волошин и его мать, замечательная старуха с профилем Гёте, в детстве любимица ссыльного Шамиля. И какие требования, когда... Сдавали за гроши и им годами должали.